Глава 37. Лея. Аксель хотел сам проследить за всем процессом упаковки и транспортировки. Поэтому во вторник мы с самого утра наблюдали в студии за рабочими, которые заворачивали картины перед тем, как погрузить их в транспортировочный фургон. Я взяла немного пузырчатой пленки, которую они использовали для защиты полотен, и стала развлекаться, лопая ее пальцами и не выпуская клубничный леденец. Он подошел после разговора с одним из мужчин. «Скучно?» — спросил он. «Нет, но у меня нечего делать. Пообедаем в кафе?» «Хорошо». Я встала и вышла за ним на улицу. Мы сели за тот же столик, где сидели в тот день, когда я впервые пустила его на чердак. Заказали пару сэндвичей и прохладительные напитки. — Ты выглядишь какой-то отрешенный. Аксель склонил голову к плечу. — Дело не в этом, просто это кажется нереальным. У меня такое чувство, что это происходит с кем-то другим. А я стою здесь и наблюдаю, как зритель. — Забей, это звучит бредово, — покачала я головой. «Да нет, я думаю, понимаю. Просто еще не свыклась. Мы смотрели друг на друга, пока нам подавали еду. Я разорвала зрительный контакт, взяв свой сэндвич и откусив кусочек, хотя аппетита у меня не было. Аксель заказал порцию картофеля фри, и когда он спросил, не хочу ли я разделить наше блюдо, я покачала головой, потому что как бы глупо это ни звучало». Такая мелочь казалась мне очень интимной, и мне все еще было трудно поднять глаза и посмотреть в лицо парню передо мной. Это тоже не укладывалось в голове. Он, выставка, все свалилось, как снег на голову. Я смотрела на его позолоченные солнцем руки, на длинные мужественные пальцы, на слегка обгрызенные ногти на упругость каждого его движения. Я подмечала все, правда. Потому что в Акселе было что-то такое, что зацепило. И именно этим я и увлеклась. Улавливанием маленьких жестов и эмоций, а затем выплескиванием их наружу и отпусканием их в свободное плавание. Он всегда был каким-то замороченным. Я была убеждена, что любой художник мог бы создать серию картин, просто внимательно понаблюдав за ним некоторое время. Когда мы закончили есть, Аксель в последний раз поднялся в студию, чтобы убедиться, что ничего не забыто. У меня встал комок в горле, когда я увидела пустое место, без всех этих картин, которые я копила, никогда не думая о том, что с ними делать. Затем он проверил, все ли правильно уложено в фургон и попрощался с человеком за рулем, в третий раз повторив, что Сэм будет ждать его в галерее в Байрон-бэй. «Ты немного зациклен, нет?» — спросила я его, пока мы шли от машины в сторону моего дома, где договаривались встретиться перед поездкой в студию. «Я хочу, чтобы все прошло хорошо», — улыбнулся он в ответ. И эта улыбка пробудила покалывание, сопровождавшее меня, пока мы молча шли по улице. Впервые с тех пор, как наши пути снова пересеклись, я не чувствовала дискомфорта от молчания. Это было немного похоже на то, что было раньше, когда мы могли часами молчать друг с другом. Когда мы добрались до моей комнаты, Аксель взял мой чемодан. Я последовала за ним, перечисляя все, что я собрала на те несколько дней, что проведу в Байрон Бэй. Потому что у меня всегда было ощущение, будто я что-то забыла. Чем ты, чёрт возьми, его набила? засопел он, заталкивая все в багажник своей машины. Базовые вещи. Я устроилась на пассажирском сиденье. Базовые? Одежда, камни и труп? Я с трудом сдержала улыбку, коря себя за то, что так быстро ослабила вожжи. Но Аксель был так обаятелен, что это заставило меня вспомнить, отчего я так по нему тосковала, и забыть все причины, по которым его так ненавидела в течение этих трех лет. Я смотрела в окно машины, когда мы проезжали пригород Брисбена. Стоял солнечный летний день и безоблачное голубое небо сопровождало нас всю дорогу. Мы уже почти выехали из города, когда он включил радио. Мелодия "Free Rounds and the Sound» окутала нас. — Так ты собираешься спать в хостеле? — спросил он. — Да, мне дали неплохую скидку, потому что хозяйка знает Оливера. — Ты могла бы остановиться у моего брата? — он небрежно пожал плечами. Или у меня. Скорость, с которой я повернула голову в его сторону, должна была ясно показать, как сильно меня возволновало это замечание. Я внимательно смотрела на него, ведущего машину, держащего руки на руле, и удивлялась, как Аксель мог так спокойно воспринимать ситуацию, словно то, через что мы прошли годами ранее, ничего для него не значило. На секунду, всего лишь на секунду. Я позавидовала ему. Но потом почувствовала лишь жалость. Жалость от того, что Аксель никогда бы не влюбился до смерти. Я же однажды это сделала. И очень хорошо знала это чувство, несравнимое ни с чем другим. Мурашки, возникающие от одного лишь прикосновения. Пульсация, которую может вызвать одна лишь улыбка или ощущение, что целый мир вращается вокруг парня, который в моих глазах, несмотря на его многочисленные недостатки, был совершенен. Спустя некоторое время я поняла, что, возможно, это было не лучшим решением для меня и для сердца, молящего о передышке. И потому я спустила все на тормозах. Но это воспоминание было со мной. Я понимала, что чувствуют два безумно влюбленных человека, проходившие мимо меня по улице каждый день. А он? Он никогда не познает этих чувств. Ведь Аксель никогда не полюбит кого-то настолько, чтобы бороться за него до последнего, несмотря ни на что, вопреки всему. Лет, ты в порядке? Ты не ответила. Я заставила себя посмотреть на него хотя это было нелегко. «Лучше я останусь в общежитии. Там удобнее». «Кому удобнее?» Он поднял бровь. «Мне?» — сухо ответила я.